два не понимаю покачал головой клай но это и естественно когда дело касается компьютера я могу пользоваться лордом адоб иллюстраейтор макмейлом то есть клай пользуется текстовым редактором графическим и электронной почтой во всем остальном я безграмотный джонни пришлось учить меня как раскладывать па на моем маке эти слова причинили боль Ещё больнее стало, когда он вспомнил, как рука Джонни легла на его руку с мышкой под пальцами. «Ну вы знаете, что такое компьютерный червь, так?» «Нечто такое, что попадает в компьютер и портит программу, так?» Джордан закатил глаза. «Достаточно близко. Он может заползти в компьютер, испортить все файлы, а заодно и жёсткий диск. Если он попадёт в те материалы, которые вы отсылаете...» даже в прикрепленные файлы, а черви туда попадают. Он становится заразным и начинает распространяться. Иногда у червя появляются клоны. Червь сам может мутировать, и случается клоны мутируют мутирует еще сильнее. Понимаете? Понимаю. Импульс — компьютерная программа, посланная с помощью модема. Это единственный способ, каким ее можно запустить в сеть. И эта программа до сих пор рассылается модемом. Только в ней был червь, и теперь он подтачивает программу. С каждым днём она портится всё сильнее. МЗМП. Вы знаете, что такое МЗМП? «Мусор зальёшь, мусор получишь» — компьютерный термин, говорящий о том, что программа выдаёт бессмысленный результат при бессмысленных входных данных. «Я даже не знаю, когда ехать до Сан-Хосе», — ответил Клай. «Сокращение от «мусор зальёшь, мусор получишь» «Мы думаем, что пункты превращения, где мобилоиды превращают Норме в...» Клай вспомнил свой сон. «Насчет этого я все знаю». «Но теперь они получают плохую программу, понимаете? И это подтверждается фактами, потому что самые новые мобилоиды выпадают из общей массы, дерутся, ведут себя не как все, просто падают замертво». «У тебя недостаточно данных, чтобы так говорить», — тут же ответил Клай. Он думал о Джонни. Сверкавшие глаза Джордана чуть угасли. «Это правда!» И тут джон он вскинул подбородок. «Но это логично. Если посыл правильный, если это червь, нечто такое, что все глубже и глубже вгрызается в исходную программу, тогда все так же логично, как и латынь, которой они пользуются. Новые мобилоиды перезагружаются, но теперь это безумная, нестандартная загрузка. Они получают телепатические способности, но по-прежнему могут говорить. Они!» «Джордан, ты не можешь делать столь общие выводы всего лишь по двум мобилоидам, которых Джордан не обратил внимания на его слова. Собственно, он говорил сам с собой». «Они не становятся членами стада. Во всяком случае, становятся не полностью, потому что стадный императив устанавливается с ошибкой. Вместо этого они бодрствуют допоздна и встают рано, вновь становятся агрессивными по отношению к таким же, как они». «Если с установочной программой дело обстоит все хуже, разве вы не видите? Самые последние, ставшие мобилоидами, будут погибать первыми». «Прямо-таки как в «Войне миров», — прокомментировал Том. «Что?» — повернулась к нему Дениз. «Я не пошла на этот фильм. Решила, что он слишком страшный». «Пришельцев уничтожили микробы, которые безвредны для наших организмов», — объяснил Том. на лицо прям таки высшая справедливость мобила психи умирают от компьютерного вируса я бы согласился и на агрессивность буркнул дэн пусть перебьют друг друга в последней великой битве клай по прежнему думал о джонни а шерн тоже но больше о джонни который написал пожалуйста приди и забери меня Написал большими буквами, потом указал оба своих имени и фамилию, словно добавляя весомости своей просьбе. «Если эта битва не произойдет сегодня вечером, пользы нам от нее не будет». Рэй Усенга встал и потянулся. «Они просто гонят нас в кашвак. Вот я и хочу облегчиться, пока есть еще такая возможность. Не уезжать без меня». «На автобус точно не уедем», — ответил Том, а Рэй уже двинулся по пешеходной тропе. «Ключи-то у тебя в кармане». «Надеюсь, все у тебя получится», — проворковала вслед Дениз. «Никто не любит остриков дорогая», — ответил Рэй, исчезая из виду. «Что они собираются с нами сделать?» — спросил Клай. «Есть идеи?» Джордан пожал плечами. «Возможно, это будет что-то вроде кабельной сети, только связанной со многими другими регионами страны. Может, и всего мира. Размеры стадиона заставляют меня предположить... А латынь, разумеется, — вмешался Дэн, — это же лингва франка. Универсальный язык. Латынь». «Но зачем им язык?» — спросил Клай. «Они же телепаты». «Думают они в основном словами», — напомнил Том. Во всяком случае, пока. Так или иначе, они хотят нас казнить, Клай. Джордан так думает, и Дэн, да и я тоже. И я, тихонько и мрачно добавила Дениз, поглаживая живот. Латынь больше, чем лингва франка. Это язык справедливости, и мы видели, что они им уже пользовались. пушкари гарльд Да. Клай кивнул. У Джордана есть еще одна идея. Том посмотрел на мальчика. «Думаю, тебе нужно ее услышать, Клай. На всякий случай». «Джордан?» Мальчик покачал головой. «Я не могу». Том и Дэн Хартвик переглянулись. «Один из вас все-таки должен сказать?» Клай не понимал, в чем дело. «Или я не прав?» Сказал Джордан. «Они телепаты». а потому знают, кто для нас самые близкие люди. Клай почувствовал, что за этим стоит что-то мрачное, но все равно не понимал, о чем пойдет речь. «И что?» «У меня брат в Провиденсе», — ответил Том. «Если он один из них, то именно он и станет моим палачом. Разумеется, если Джордан прав». «Моя сестра», — выдохнул Дэн Хартвик. «Мой староста по этажу общежития», — Джордан побледнел как полотно. «У него был сотовый телефон Нокия последнего поколения, который позволял загружать видео». «Мой муж», — Дениза разрыдалась, — «если только он не умер. Я молю Бога, чтобы он умер». Еще с мгновения кла их не понимал, а потом до него дошло. «Джон! Мой Джонни!» Он видел, как порватый держал руку над его головой, слышал, как порватый объявлял приговор. «Экце хомо инсанус!» А тут увидел, как его сын направляется к нему в бейсболке малой лиги, повернутой козырьком на затылок, в любимом свитере «Ред Сокс» и номером и фамилией Тима Уэйкфилда на спине. «Джонни, такой маленький!» под взглядами миллионов, наблюдающих за действием с помощью необыкновенной, поддерживаемой стадной энергией телепатической сети. Джонни-малыш, улыбающийся, с пустыми руками, вооруженный лишь зубами во рту.